Глава 30. Командующий Пятым имперским флотом адмирал Александр Васильев, закинув руки за спину, стоял у огромного обзорного экрана и смотрел на космос. Расцвеченная звездами бездонная чернота всегда манила и привлекала его, сколько он себя помнил. Поэтому адмирал постоянно откладывал выход в отставку, хотя уже давным-давно имел право отправиться на заслуженный отдых. Он не мог оставить космос и жить спокойной, размеренной жизнью. Мирное ничего не делание в поместье было не для него. И сейчас, находясь на ГКП линкора Юрий Муранов, названного так в честь одного из соратников императора, который погиб в сражении за планету Ярга, он чувствовал, что находится на своем месте. Семь дней назад Васильева-старшего вызвал к себе государь и отдал ему приказ. Адмирал должен был собрать эскадру из самых боеспособных кораблей и отправиться на учение в безлюдную звездную систему Карпат. После чего ему предстояло дождаться появления переделанного в прорыватель блокады имперского фрегата класса «Минск» с важным грузом на борту и сопроводить его на столичную планету. При этом Серый Лев сказал, что Васильева-старшего ожидает приятный сюрприз. Какой он не объяснил, И адмирал, который знал государя практически всю свою жизнь, чертыхнулся и отправился выполнять приказ повелителя. Пятый имперский флот был последним по счету крупным соединением в структуре новоросских ВКС. Поэтому он считался резервным, снабжался по остаточному принципу, и его боевые бригады никогда не были укомплектованы по штатам. Однако Васильев-старший, как и большинство старых соратников Серого Льва, человеком был деятельным. В связи с этим его флот всегда был готов к тому, чтобы вступить в сражение, а экипажи кораблей, старых, но еще крепких коробок, комплектовались профессионалами высокого уровня. Так что на сбор эскадры адмирал потратил всего одни сутки. Кто знаком с флотской спецификой, тот понимает, что это не срок. И большая часть пятого флота, оставив на базе сторожевые корветы, тральщики, транспорты и вспомогательные суда, ушла в гиперпространство. Звездная система Карпат находилась в треугольнике на границе СКМ, НРИ и Варварских территорий. Здесь часто появлялись пираты, группы инопланетных кораблей и контрабандисты. В общем, местечко беспокойное, и адмирал не раз приводил сюда свои корабли. Однако в этот раз система была пустынна, и, проведя учебные маневры, Васильев сосредоточил эскадру перед одной из удобных точек гиперперехода и дал флоту небольшой отдых. Линкор, три линейных крейсера, четыре крейсера, шесть эсминцев, восемь фрегатов и легкий авианосец на 44 аэрокосмических истребителя замерли. Радары, масс-детекторы и акустические сенсоры кораблей и выпущенных с авианосца истребителей ДРЛО лау ЛАУФ-190Е просеивали космос и ничего не могли обнаружить. Вокруг была все та же самая бездонная и бесконечная пустота космического пространства, в которой летали астероиды и метеориты, планеты и их спутники. Личный состав маялся бездельем, и дабы люди не расслаблялись, вскоре адмирал собирался провести очередную учебную тревогу. но ну пока он продолжал наблюдать за космической бездной и вспоминал своих близких, жену, детей и внуков. Там... На родной планете его ждали, и воспоминания о семье грели старому вояке сердце. И только одно беспокоило адмирала — судьба непутевого сына Ильи, который в прошлом году был отчислен из рядов гвардии, а затем исчез в неизвестном направлении. «Хм...» — адмирал мысленно хмыкнул. «Почему я про него вспомнил именно сейчас? Какая ассоциация это вызвала?» Может быть разговор с императором, который как-то намекал, что Илья выполняет важное задание? Возможно. Внимание! По главному командному пункту флагмана эскадры разнесся голос командира корабля, капитана первого ранга Терентьева. Возмущение гиперполя! Выход из гиперпрыжка! Неизвестные корабли прямо по курсу! Терентьев мог бы этого и не говорить. Вся информация отображалась на экранах боевых компьютеров ГКП, и появление незнакомых кораблей сопровождалось звуковым сигналом. Однако порядок был неизменен и соблюдался неукоснительно с самых древних времен. Все команды и действия на боевых кораблях ВКС дублировались голосом. Это закон. Васильев-старший покинул наблюдательную площадку, сел в адмиральское кресло и бросил взгляд на экран монитора перед собой. Из гиперпространства один за другим выходили корабли тяжелые крейсера и эсминцы старой имперской постройки судя по скачущим характеристикам древних изношенных движков это были нео варвары и алые точки возникали на экране одна за другой и их становилось все больше и больше 10 двадцать тридцать и когда их стало ровно 40 счетчик корабельного биоса боевой информационно- управляющей системы аквамарин ран замер Система моментально просчитала все доступные ей данные и выдала результаты. Три линейных крейсера класса «Берлин», пять крейсеров класса «Вашингтон», 28 эсминцев разных классов от «Тасмании» до «Айвенга» и четыре фрегата неизвестного типа. «Серьезная сила», — отметил адмирал. Ударная мощь противника, в том, что нео-варвары пришли с недобрыми намерениями, Васильев не сомневался. «Не меньше нашей». Однако, судя по возмущению точки гиперперехода, это не всё. Ну что же, кто ещё к нам в гости пожалует? Посмотрим. «Боевая тревога», — сохраняя спокойствие, произнёс адмирал. «Фрегаты вперёд! Линкору и крейсерам встать по центру боевого ордера! Эсминцам на фланге! Авианосцу выпустить всех своих птичек! Не спать! Живее!» «Дзу-дзу! дзу, -дзу, дзу, -дзу, дзу, -дзу. Разнеслись по всем кораблям имперской эскадры противные и скребущие по сердцу сигналы боевой тревоги. Забегали матросы, засуетились офицеры, включались приборы, надевались скафандры и готовилось к бою все имеющееся в наличии вооружение. Торпеды, тяжелые разгонные орудия, лазеры, ракеты и зенитные артавтоматы. Корабли четко разворачивались в боевой порядок и вскоре эскадра была готова к бою. На острие ордера, как и положено, тонкой цепью разнотипные фрегаты. Иван Ростов, Игнат Митяев, Александр Рожков, Ян Ковальский, Майк Гамильтон, Михаил Янкель, Семен Смирнов и Ренат Сербин. вооружение на каждом было немного. Три-четыре батареи пучково-лучевых пушек, шесть ПКР противокорабельных ракет, несколько шрапнельных установок ближнего боя и пара дальнобойных разгонных орудий калибром не выше 100 мм. Броня на таких кораблях никакая, а силовая защита сдохнет после первого залпа линкора. Они – разведчики и зачинатели боя. Их преимущество в скорости и маневренности. И потому именно они выскочили в авангард эскадры. За фрегатами группировался ударный огневой кулак. В первую очередь это линкор-стотысячник, флагман эскадры. На нем 8 мощных разгонных орудий в 300 мм, 8 средних арт-установок «Орк», полсотни противокорабельных ракет и 45 счетверенных батарей пучково-лучевых пушек. Кроме того, имелась отличная силовая защита, которая была способна выдержать прямое попадание ракеты мощностью до 10 килотонн, а также толстая бортовая броня. Рядом со своим грозным собратом встали три линейных крейсера, Веган, Райно и Тролль. На них все то же самое, что и на линкоре, только они в половину меньше и в половину слабее. И единственное, в чем они превосходили гиганта, это в маневренности и скорости. А за ними более легкие крейсера Кнехт, Витязь, Стрелок и Егерь. Больше рейдеры, которые должны наносить удары по коммуникациям врага, чем корабли эскадренного боя. По флангам застыли быстрые эсминцы скиф сармат Половец, Печенек, Роксолан и Массагет. На каждом по восемь мощных скоростных противокорабельных торпед с умной и дорогостоящей начинкой. Два средних Орка, шесть артовтоматов Химера, пара лазерных пушек и несколько десятков мин с превосходной системой маскировки и самонаведения. но ну а в тылу, звено за звеном выбрасывающий в космос своих птичек, авианосец Адмирал Веточкин со смешанным авиаполком на борту. Половина — перехватчики «Сапсан». Прекрасные боевые машины с кучей мелкокалиберных самонаводящихся ракет и парой лазерных пушек. Другая половина — двухместные штурмовики «Каратель». На каждом — одна тяжелая ПКР и лазерная пушка в задней полусфере. Плюс к ним, как дополнение, четыре «Лауфа», два из которых были оборудованы для радиолокационной борьбы и два для радиолокационной разведки. Тем временем противник тоже заметил новороссов и выстроился в боевой порядок. Как-то странно. Все крейсера на одном фланге, эсминцы и фрегата на другом, а в центре пустота. Но продолжалось это недолго. На миг ткань космоса прорвалась, полыхнула разноцветной вспышкой, и в середине строя неоварваров появился огромный металлический шар, который был покрыт многочисленными наростами. Умный Биус моментально определил здоровяка. Линкор-двухсоттысячник расы Лер-Ариш класса «Звездный пёс», который по огневой мощи в полтора раза превосходил Юрия Муранова. «Крутой противник», — подумал комфлота. «С ним будет трудно». «Господин адмирал», — обратился к командующему командир корабля. «Думаю, после гиперпрыжка они пустые и теперь набивают свои накопители энергии, чтобы ударить по нам». «Надо атаковать, пока имеется небольшое преимущество, или уходить?» «Да», — согласился Васильев-старший, «но расстояние все равно не даст нам преимущества. Пока сблизимся, они уже будут готовы. Да и нео-варвары ведут себя необычно. Как правило, они сразу атакуют, не дожидаясь, пока восстановится энергоснабжение корабля. А сейчас выжидают. Атаковать их первым я не хочу. Здесь не наша территория, за которую мы должны умирать. И уйти мы не можем. Приказ. Так что соедини меня с ними. Наверняка самый главный на линкоре. Есть, четко отозвался не у варвары решили ответить. На адмиральском экране промелькнули сполохи помех. Затем произошла подстройка видеосистем и появилась мутная неразборчивая картинка, которая быстро обрела четкость и изображение стало приемлемым для восприятия. Адмирал увидел кусочек чужого ГКП и затянутого в белые бронедоспехи пожилого смуглого брюнета с многочисленными мелкими шрамами на слегка вытянутом лице и крючковатым носом. Вожак нео-варваров взирал на Васильева-старшего с явным превосходством, и комфлота, подумав, что сейчас услышит какой-нибудь громкий титул и предложение сдаться, мысленно усмехнулся и представился. «Командующий пятым флотом Новороссской империи Васильев. Назовитесь, кто вы и с какой целью появились в системе Карпат». Вождь неоварваров оскалился и с жутким акцентом произнес. «Светлый хан и гроза Ориона — непобедимый есир Макмагон». Он помедлил и добавил. «Иду в набег, на вас. Сдавайтесь, обесточьте все боевые корабельные системы и ждите абордажные команды». Сколько лет с ними воюем, подумал адмирал, а ничего не меняется. В спесе угроза в начале, ярость во время сражения и слезы в плену. Одно дело варвары, только на убитых в хлам космических кораблях и с мощным оружием. В чем смысл этих битв? До сих пор не пойму. Ладно, мы границы защищаем и родные миры прикрываем. А этим-то что надо, если десантных транспортов не видно? только пострелять и, может быть, захватить наши корабли. Но это не окупается. Впрочем, возможно, это только авангард серьезного флота, в котором есть большие десантные корабли с пехотой. Так что отступать нельзя, а иначе варвары разбегутся по разным направлениям, и будет беда. Впрочем, мысли адмирала остались при нем, и Васильев-старший кивнул. «Значит, будем биться». «Отлично!» Есер Макмагон горделиво вскинул голову и с немалым самодовольством в голосе сказал «Война — это хорошо, и я надеюсь, что вы окажетесь достойным противником». Видеосвязь прервалась, экран перед Адмиралом потемнел, и компьютер моментально переключился на донесение всех корабельных биосов, объединенных в единую локальную сеть. После чего комфлота отдал команду приготовиться к бою а затем, как и все офицеры на ГКП, облачился в скафандр, вернулся на свое место и отправил на корабли эскадры схему предстоящего сражения. План был типовой – встречный бой и сдерживание противника с уничтожением его основной ударной единицы – линкора. Ничего нового для опытных космофлотцев. Вот только противник был мощнее. Но это никого не пугало, ведь нео-варвары сильны количеством а качество — на стороне новоросов Две эскадры начали сближение. Расстояние стремительно сокращалось. Интервалы между кораблями небольшие. Энергия силовых щитов — в переднюю полусферу. Вскоре противники сблизились на дистанцию оптимального выстрела из мощного разгонного орудия, и адмирал бросил короткую команду. Огонь! Первый залп главным калибром произошел одновременно с выстрелами варваров. Под ногами Васильева-старшего вздрогнула палуба, и по корпусу Юрия Муранова прошла сильнейшая вибрация. Продолжалось это не более пяти секунд, а когда все успокоились, по экрану поверх интерактивной карты побежали три строки сообщений. В одной отображалось состояние линкора. «Внимание! Разгерметизация шестого кормового отсека! Разгерметизация третьего центрального отсека!» Вторая строка извещала о положении дел в эскадре. «Бригад Игнат Митяев уничтожен. Прямое попадание главным вражеским калибром в корпус. Эсминец «Сармат» поврежден. но ну а третья давала информацию о потерях противника, который с ходу лишился крейсера, а его флагман, подобно Юрию Муранову, получил несколько несерьезных повреждений. Алые вражеские и синие свои отметки сближались. Флагман пятого флота вновь тоскливо вздрогнул всем своим корпусом и послал навстречу Звездному Псу новую порцию снарядов, которые сопровождались термоядерными ракетами ГУР. Противник ответил, но с небольшим опозданием. Видимо, сказывалась плохая выучка вражеского экипажа, и Юрий Муранов успел отвернуть. Одновременно с этим уже подбитый имперский эсминец «Сармат» неожиданно вырвался вперед и оказался среди вражеских кораблей. Наверное, молодой и горячий капитан второго ранга Серко увлекся боем и его занесло. А возможно, двигатели старого и часто ломающегося корабля выдали больше энергии, чем нужно. Это не важно, а важно другое. Серко пробился через шквал вражеских снарядов, торпед и лазерных импульсов и четко понял, что шансов выжить у него нет. Поэтому он выпустил в космос все свои противокорабельные торпеды и успел приказать комендорам орудийных установок бить в ближайшие вражеские суда. После чего обреченный эсминец, словно акробат, совершая немыслимые маневры уклонения, продержался под огнем вражеских кораблей, встретивших его плотным артиллерийским огнем и торпедами очень долго, целых 45 секунд. За это время он выплюнул из своего чрева восемь торпед, две из которых пробили силовую защиту Звездного Пса, и огнем своего главного калибра достал пару вражеских крейсеров. Тем самым эсминец отвлек на себя внимание врага и дал преимущество другим кораблям Имперской эскадры. Мощные разгонные орудия вражеского линкора разорвали сармат на части. Но вслед за ним сразу три имперских корабля смогли вломиться в боевые вражеские порядки. Это были линейные крейсера, которые вырвались из общего строя и опередили Юрия Муранова. Они шли на полном ходу и молотили противника из всех своих калибров. Веган вступил в схватку с вражеским линкором. Райно обстреливал крейсера противника и проскочил дальше. А вот троллю не повезло. Один из вражеских эсминцев влепил ему под дюзы торпеду, и линейный крейсер, потеряв управление, закрутился по кругу и понесся в открытый космос. Это был конец для корабля и его экипажа. Слишком большой была скорость тролля и велики перегрузки. Так что вряд ли его кто-то догнал бы. Разве только небольшой гиперпрыжок в пределах звездной системы Карпат совершил и остановил линейный крейсер, точнее сказать, его остатки. Через несколько часов. Однако не судьба. Когда линейный крейсер водоизмещением 40 тысяч тонн проносился мимо вражеского линкора, то командир Вегана выстрелил в него из главного калибра. 300-миллиметровые бронебойные болванки весом в 200 с лишним килограмм врезались в его борт, после чего лишенный силовой защиты тролль словно ядро понесся в чужой линкор. Куски корабельной брони осколки торпед и шрапнель подобно огненному дождю с огромной скоростью ударили в защиту звездного пса и она не выдержала многочисленные воздушные пузыри окружившие линкор неоварваров свидетельствовали о попаданиях и поврежденной обшивке ну а тут как раз юрий муранов подошел и имперский линкор врага не жалел Сразу несколько ракет с термоядерными боеголовками ударили в борт вражеского флагмана, и он, красиво полыхнув огненными вспышками, стал разваливаться на куски. Тем не менее, несмотря на потерю флагмана, нео-варвары не отступали. Они продолжали сражаться и все еще превосходили новороссов числом и огневой мощью. Кто-то перехватил управление эскадрой налетчиков, и имперцам приходилось туго, На Юрия Муранова навалилось сразу три крейсера. Бригад Александр Рожков столкнулся с вражеским эсминцем, корпус которого оказался прочнее, и выбыл из боя. райна был атакован двумя линейными крейсерами класса «Берлин». Крейсера «Витязь» и «Егерь» потеряли ход. Это было основное, но в целом туго приходилось всем. И если бы не подоспевшие сапсаны и каратели – которые сковали сразу три варварских эсминца, то адмирал Васильев уже отдал бы приказ отступать, бросил бы в прикрытие самые побитые корабли и оттянул остатки эскадры к следующей точке гиперперехода. Ну а так еще и ничего. Эскадра продолжала бой, хотя нити управления соединением в этом хаосе, когда из-за применения импульсных генераторов радиоволн барахлила связь, выскальзывали из рук адмирала. Грозные боевые корабли осыпали противника торпедами, ракетами, снарядами, лазерными импульсами и пучками высокоэнергичных протонов. И в этом не было ничего красивого. Сгустки воздуха в черноте космоса, редкие вспышки на бортах кораблей, множество разлетающихся в разные стороны обломков и вырванные из корабельных корпусов люди, многие еще живые, в скафандрах. Александр Георгиевич. Привлекая внимание наблюдавшего за ходом сражения комфлота, окликнул старого вояку командир линкора. «Что?» — адмирал не оглянулся. «Очередное возмущение гиперполя. Судя по всему, одиночный корабль». «Принял!» Васильев-старший обратил внимание на точку гиперперехода. «Вспышка!» «Сполохи!» «Яркие краски!» Но вот все успокоилось, и он увидел боевой корабль фрегат класса «Минск», который визуально был виден, а приборы его не фиксировали. «Что такое?» — адмирал нахмурился. «Мираж?» «Нет. Значит, хорошая система помех и маскировки». «Да, так и есть». Командующий флотом, не обращая внимания на царящую вокруг суету, сам вызвал фрегат на связь. «Минск! Это Юрий Муранов! Ответьте!» «Муранов, слушаем вас!» На экране появился стройный молодой человек с поразительно знакомыми чертами лица. Но Васильев-старший не мог отвлекаться и представился. «Адмирал Васильев прибыл встретить вас и сопроводить ваш корабль на Яргу». «Виктор Мергородский, командир фрегата», — отозвался парень. «Что у вас происходит?» «Деремся с неоварварами, так что слушай меня внимательно, Мергородский. Пока мы держим противника, уходи отсюда подальше и двигай к столичной планете самостоятельно». Молодой командир Минска усмехнулся кинул взгляд на экраны перед собой и сказал, «Кажется, господин адмирал, в этот раз сбежать у меня не получится. На меня выходит линейный крейсер, а за ним эсминец». Действительно, от вражеской эскадры отделились два корабля, которые помчались к фрегату. Скорость у них явно была больше, и шансов на спасение Минск практически не имел. Фрегат надо было спасать любой ценой, ведь приказ императора никто не отменял и Васильев-старший произнес, «Держитесь, направляю линкор к вам». «Не стоит», — парень посмотрел куда-то в бок и добавил, «Мы сами к вам прорвемся». «Вы не сможете». «Сможем. Кстати, тут с вами мой старший помощник рвется пообщаться». Адмирал поморщился не до того сейчас, не до разговоров, но перед ним возник сын, Илья Васильев, великовозрастный шалопай который весело улыбнулся, взмахнул рукой и прокричал. «Батя, держись, мы уже идем, русские не сдаются!»